Глава 15. И оно солнце не обмануло. На другой день оно вышло с восходом. В небе еще держались тучи, подсохшие, и сморенные, словно надоевшие сами себе. Но восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось без помех. И пока оно поднималось,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 Но и после недельного ненастья нигде не тронулся желтизной лист. Лето, значит, будет долгим. Розные в дождь резкие и ясные запахи слились в одно могучее испарение, в котором, как в реке, нельзя было разобрать, чья из какого ручья вода. После обеда Едва обыгала, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитое сено. Дождь те работы наделал. Но хуже всего он смыл и унес азарт и запал, с каким до того шел сенокос. Положим, переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало.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 Пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. Только он не сказывался, когда кончится. Можно было изгноить. Один Андрей не унывал. «Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится, накосим. Я хоть завтра могу начать. Копён тридцать в неделю поставим. Хватит вам на корову тридцать копен. «Ежели картофка уродится...» «По что не хватит? Уродиться! Куда она денется?» Веселел от этой уверенности и Павел. «Может, с кем сговорюсь в пристяжку?» «В три пары рук оно поскорей!» «В колхозе теперь допоздна работы не будет!» Он еще по привычке говорил «колхоз!» «А поправитесь? Могилки, Павел, могилки!» Не забывала Дарья. — покуль могилки не перенесете, я вас с матерой не пущу. — А нет, так я сама тут останусь. Андрей удивленно и недоверчиво переводил глаза с отца на бабушку и с бабушки на отца. Неужто правда, как они говорят, придется отрывать могилы и выгребать? то, что осталось от покойников, похороненных давным-давно, когда еще и его не было на земле. Зачем? Предстоящая эта работа пугала, казалась жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила. Интересно, интересно, во что превращается человек, пролежавший в земле, Тридцать, сорок, пятьдесят лет, и не просто какой-нибудь посторонний человек, а из твоего рода племени, дядя или прадед? Вызовет ли это в нем какие-то особенные, неиспытанные еще чувства? Едва ли потом во всю остальную жизнь доведется увидеть что-нибудь похожее? Это особый случай. Особая история, которые наверняка не повторятся. Но известно же, что человек только предполагает. На завтра вдруг, как снег на голову, Павла срочно с посыльным вызвали в поселок. Кто-то из его рабочих ремонтников по пьянке или по недосмотру по головотяпству сунул руку в станок, Я остался на всю жизнь инвалидом. Павел лишь на минутку забежал домой, приехав слуга, куда за ним гоняли машину. Едва переоделся и без чаю, без сборов, кинулся на берег. Дарья вслед ему крикнула. Когда назад-то ждать? Не знаю. На бегу отмахнулся он. Андрей в тот день косил. Пенегинский Покос вот уже лет пятнадцать оставался на одном месте На правом дальнем берегу, за полями и качкарником И Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда утром один Прихватив с собой узелок с едой Если лень будет возвращаться в обед Котелок и брусок, чтобы острить литовку Он унес две литовки Вечером пораньше прямо слуга туда должен был завернуть отец, но он не пришел, и о том, что случилось, Андрей узнал, воротясь в потемках домой. Выслушав бабушку, он уверенно сказал, так что поверила и она, — утром приплывет. Однако утром Павел не приплыл. Дарья Подождала, подождала, и когда солнце пошло под уклон, не вытерпев, побежала к Андрею на покос. В качкарнике после дождей стояла вода, если обходить, заворачивать далеко долго, и она не от ума поперла прямо. Выше колен провалилась в холодную вязкую трясину, едва ползком выбралась, грязная и мокрая, как ведьма, и вынуждена была все-таки повернуть. Она совсем выбилась из сил, пока добралась до места. Андрея там не было. Литовка, воткнутая в землю, торчала возле шалагана, старого, наполовину разоренного. Крытого корьем еще в первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще служившего и пригождавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя. Другая литовка, поддетая за ветку, висела на березе, одной из трех, под которыми притаился шалаган. Он был в тени, и Дарья отошла от него». Присела под солнышко на поваленную траву. Ноги никак не отогревались. Разувшись и растирая их руками, она осмотрелась. Андрей не столько накосил, сколько напутал. Видно, отвык от крестьянской работы. Позабыл, растерял, что умел. Волки топорщились высоко. Сквозь них торчала уцелевшая, расставая трава. Прокосы были волнистыми. Приглядевшись, Дарья заметила, что волки успели подвялиться и обсохнуть. Значит, сегодня Андрей не косил совсем или прошел всего два-три коротких гона. И горькое, неприятное чувство сжало Дарью. Нет. Ничего из загаданного не будет, ничего не будет, не стоит и надеяться, все впустую. Она крикнула Андрея, потом еще и еще, пока не дождалась ответа. Андрей выбрался из стальниковых кустов выше по берегу в полверсти от нее. В руках у него был котелок, в котором что-то ярко краснело, и она догадалась, он собирал кислицу. Господи, совсем еще ребенок! Не досмотри, он в кусты, где ягодка, и как он один живет! Но она для того и пришла, чтобы снять его с работы. За день она извелась, и когда услышала, что снаряжают лодку в поселок за продуктами, тут же подхватилась. «Пусть сплавает Андрей, пусть разузнает, что там с отцом, бог с ней, с козьбой. Приедет, Павел косят, не приедет, один Андрей так и этак не справится». Но она уже мало сомневалась — Что на этом нынешний синокос и закончится? Что нынешний? Никакого другого для нее и подавно не будет. Одна работа в жизни навеки закрыта. Да я одна ли? Не слушая Андрея, который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продолжать козьбу. Она решительно взяла одну литовку себе на плечо, вторую сунула ему и зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать время и прийти сюда проститься. Вся земля в матере своя, но это из своих своя. Сколько здесь положено трудов, сколько пролито пота, насколько... И снятой испытано радости. Андрей уплыл и пропал. Чтобы занять за ожиданием время, Дарья копошилась в огороде. После дождей густо полезла трава, размыла картошку, и ботва тонкой дудкой дуром поперла вверх. Пришлось огребать ее заново. После недельного полива, затем тепла — «Хорошо, богато пошли огурцы. Снимай хоть два раза на дню». И Дарья снимала, жалея, что некому их есть. Вспоминая то время, когда свои ребята, потом внуки, караулили чуть не каждый огурец, размечая еще на гряде. Этот твой, а этот мой. Давно ли, кажется, такое было? Вчера. Она сказала Андрею в тот разговор, когда он пристал с расспросами, что человек живет на свете всего ничего. И верно, не успеешь оглянуться, жизнь прошла. Только на три дня и можно рассчитывать. Вчера, сегодня, ну и, может, немножко завтра. В огород теперь, когда появилось, что клевать, лезли курицы. Опускались и небесные птички, и Дарья решила поставить пугало. Она натянула на крестовину палок свой старый драный малахай. Не найдя подходящие шапки, повязала сверху грязную трепицу и, отойдя, не видя за ботвой воткнутого черенка, вдруг поразилась. Да ведь это она и есть! Она! Она! Встать вот так посреди гряды, раскинуть руки, и ни одна курица не подойдет, ни одна птичка не подлетит. А она еще искала, спрашивала себя, на кого она похожа. Господи милостивый! Или так надо? Только на четвертый день вернулся Андрей и рассказал, что отца таскают по комиссиям. История эта скоро не кончится. Решили не косить. Но Дарья думала уже не осенне, она перепугалась. Да кон-то при чем? Его там не было, он тут был. По что его-то таскают? За технику безопасности он отвечает. Ну. Но... И что ему теперь и будет за эту опасность? За век свой Дарья давно убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив. На кого пальцем покажут, того и метит, того и судит, и что человеческая вина нередко прилипает без глаз. Ничего не будет, как всегда уверенно отвечал Андрей потаскают, нервы потреплют, ну, выговор на всякий пожарный случай дадут, и все. — Это он тебе говорил? — Он говорил. — Я и сам знаю. Известная штука. Он собрался уезжать, но взялся для чего-то оправдываться перед Дарьей, объясняя, что дальше тянуть нельзя» что скоро попрет из армии солдат, и на работу устроиться будет непросто. Но Дарья и не удерживала, не напомнив ни о сене, ни о могилах. Все шло так, как она и догадывалась. И в этот вечер приплелся богадул и долго сидел, скырныкая на Андрея зубами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 «Кого из избы высвистываешь такой секой? Теперь ей было все равно. Всех высвистят, никого не оставят. Богодол крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит. Но она сделала вид, что не слышит, не понимает и этих знаков. После, когда рассерженный, недовольный ею Богодол ушел, Андрей с возмущением спросил, "Что ты его, бабушка, принимаешь? Чего не гонишь от себя зверюгу такую? Это же не человек, это зверь». «По что не человек?» С какой-то непосильной душевной нехотью, усталостью и скорбью отвечала она. «Он человек. Какой он человек?» Погляди хоть раз внимательно На него, на бразину Страх берет Он и говорит-то, как люди говорят Не может По-звериному рычит да пурчит А я его И без лишнего разговора Понимаю И он меня понимает Я и тендрюшка Потепер ищу Кто ровня мне Никак нить Сама-то я Лучше лечали Никого уж не остается, кто бы меня понимал. Утром в отъезд Дарью обидела, что Андрей стал прощаться с нею в избе. Не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила. Но сильней и больней этой обиды была другая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 «Прощай и ты, Андрей! Прощай! Не дай, Господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой!» А скоро фыркнул без всяких объяснений куда-то опять Петруха, и Катерина снова перебралась к Дарье. Это уже шел август, месяц поспень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 вобравшими в себя больше, чем они могут свести. И верно, случался, словно бы затор, и раза два или три, все под вечер, где-то далеко за небом, недовольно грозил гром, но только грозил, да дождя и буйства не доходило.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 Помог после общей работы народ. И хоть после метки выставила баба угощение, ясно было, что не ради него колхозам навалились, наверное, сенцо люди, а ради нее, решившиеся на перекор всему и в укор им, не попуститься коровой, отстоять свое право на собственное. Непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее, думала с упреком себе Дарья, Что надо бы и ей попробовать взяться за литовку, А там бы видно было. Тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей, И не стряслась эта оказия с Павлом. того может, и стряслась, что долго раздумывали. Ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не косить? Ни холеры зеленой траве от него не будет. Спохватилось, нечего сказать. Эх, да что толку, что прожила она восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в разум? Вовсю подкапывали молодую картошку и жарили ее с маслятами, которых высыпало, видимо-невидимо, будто за все оставшиеся наперед оборванные годы. Где стоит хоть одна сосенка или елочка, обязательно густой россыпью маслята. Подошли и грузди, осиновые и березовые, но эти всходили степенно и разборчиво, без спешки и колготни. Вообще, это последнее лето, словно зная, что оно последнее, было урожайным на ягоды и грибы. Вслед за кислицей поспела по берегам черная смородина. Дарья... Раз на обыденок сходила, и в момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища и оставила там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с Катериной перенесла домой. Бабы и ребятишки зачистили на подмогу, там росла голубица, и тоже было вдоволь.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 Ни Вороньей, ни Медвежьей никто никогда не осмеливался ее называть. Дарья ждала Соню, невестку. Думала, что, быть может, Соня приплывет и побегает, позбирает, а она, Дарья, потом бы сварила. Нет, Соня и глаз не казала. Так, видно, поглянулась ей на новом месте. Не все же время она работает. Ну, да как хотят им жить. Только на второй неделе приехал, отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, Павел. Привез старухам чаю и сахару. Сказал, что будет теперь работать на тракторе. Нагрузился огородной всячиной И не пробыв полного дня, опять уторахтел на своей моторке. Дарья вышла за деревню к мысу и долго смотрела на его сгорбленную в лодке неподвижную фигуру, отлетающую, словно от какой-то посторонней пущенности. И тяжело, устала, размышляла, нет, не хозяин себе, Павел. И не Соня им руководит. Этого он не позволит. Просто подхватила всех их и несет. Несет куда-то, не давая оглянуться. Своим шагом мало кто ходит. Уехать разве к Ивану, второму сыну, в лес Промхоз? А что там? Сторона хоть и не дальняя. Да чужая, чужие люди, чужие вещи, и неизвестно, не чужой ли сын. Может, съездить поначалу в гости, посмотреть? Нет, надо прежде проводить матеру. Проводить матеру и лучше всего к своим, туда, где своих в десять раз больше, чем здесь. Верхней, скользящей памятью, Дарья помимо воли стала вспоминать, перечисляя тех, кто там. И вдруг вспомнила старика своего, Мирона. Вспомнила и замерла от стыда. Стала забывать о нем. Редко, совсем редко приходит он на ум. Господи! Как легко расстается человек с близкими своими. Как быстро он забывает всех, кто не дети ему. Жена забывает мужа, муж — жену. Сестра забывает брата, брат — сестру. Хоронит, волосы рвет на себе от горя. На ногах стоять не может. А проходит полгода, год — И того, с кем жили вместе двадцать-тридцать лет, с кем рожали детей и или друг без дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он страдает потому лишь, что чувствует свою вину. Он обязан был беречь их и не сберег. А со всеми остальными, случайно или не случайно, от одного отца матери встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся. Каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек. этот и зверь не умеет. Волк, потерявший подругу, отказывается жить. Одно лишь находилось у Дарья оправдание, да и то, если искать его. У Мирона, у старика ее... Не было своей могилы, на которой можно было посидеть и, вынув душу, погоревать, поплакать, вспоминая, что было, и представляя, что могло быть дальше. Он ушел осенью в тайгу за свою ангару и пропал. Ушел и не пришел, как сквозь землю провалился и ни одна душа не сказала, что с ним сталось. Когда на второй раз вышло время, на которое он брал харч, Дарья всполошилась не на шутку. Забегала по деревне и добилась, что мужики снарядились на розыске, зная, где Мирон промышлял, но никаких следов не отыскали. Вместе с ним сгинули две собаки — Попробуй догадайся, какая приняла всех их смерть. Он не старик был, и был, это она, примеряя его к теперешним своим годам, говорит старик. А ему тогда едва перевалило за пятьдесят в самой мужицкой паре. Примерно столько же, сколько сейчас Павлу. Но с Павлом его не сравнить. Отец был покрепче, поживей, характером потверже. Или это теперь только кажется? Многое, поди, было на самом деле другим, чем видится ныне, снесенное временем и ненадежной, изнурившейся памятью. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно, не тронув сердца. Выстудилось оно, выстудилось и болит только ближним, что рядом с сегодняшним днем, той же матерой. Неужели... И о материи люди, которые останутся, будут вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге, если даже о родных своих забывают так скоро. «Прости нам, Господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой!» — думала она. «С камня не спросится, что камень он. С человека же...» Спросится? Или ты устал спрашивать? Чего же вопросы твои не доходят до нас? Прости, прости, Господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти ты не даешь. Я уже не по земле хожу и не по небу. А как подвешенная между небом и землей, все вижу, а понять, че к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отсторонилась я от них. Пора убирать. Пора, пора. Пошли за мной, Господи, просю тебя, всем я тут чужая. Забери меня к той родне, к той, которой я ближе. Текла в солнечном сиянии ангара, Текло под слабый верховик С легким шуршанием время. За спиной лежала матера, омываемая той и другой течью. Высоко над головой возносилось небо. Прекрасно, значит, земля под ним, если так красиво и жутко — небо. Остановят ангару, время не остановится, и то, что казалось одним движением, разойдется на части, уйдет под воду матера, Все так же будет сиять и праздновать Ясный день и ясную ночь небо Что небу-то до да матеры, — поправляла себя Дарья, — Это людское дело. Она у людей в руках. не над ей распоряжаются. И все же что-то в Дарьяных скорых и невольных, как наплывающих со стороны, омывающих в ее рассуждениях, обрывалась. Для чего-то полного и понятного не хватало связи, и билась, билась короткая и упрямая, оборванная мысль. Течет гора, и течет время. И хотелось с кем-то спорить, «Доказывать свое, знай даже, что правда не твоя!» Вечером, укладываясь спать, спросила Дарья у Катерины. «У тебя не бывало, что никого нету? А будто кто с тобой говорит?» «Кто говорит?» — испуганно отозвалась Катерина. «Не знаю. Я сегодня пришла в себя». А я вслух разговариваю. Но вроде как кто со мной рядом был. Спрашивал у меня, а я с говорила. Царица небесная. А чем спрашивал-то? Все смутливое, тяжелое. И не сказать об чем. Видно, с ума схожу. Скорей бы уж, лечоли.